Три вдовы. Повествование холостяка, закоренелого, к тому же вспыльчивого. Вдова номер один. Ошибаетесь, уважаемый. Не все старые девы несчастны. Не все старые холостяки эгоисты. Вот вы сидите в кабинете с сигарой в зубах, с книжкой в руках. И вам кажется, что вы проникли в самые тайники души. Все уже знаете, что нет для вас больше неразрешенных вопросов. И особенно, когда вы с Божьей помощью отыскали такой словечко, как «психология». Шутка ли, психология? А знаете вы, что такое психология? Есть растение такое, петрушка. На вид неплоха, и пахнет приятно. Приправишь ее кушанье вкусно. Вот и психология та же петрушка. Но вы попробуйте жевать одну петрушку, не хотите? Так что ж вы мне навязываете, психологию? Если хотите знать по-настоящему, что такое психология, то садитесь, пожалуйста, и слушайте внимательно, что я вам расскажу. Потом будете высказывать свое мнение насчет того, откуда берутся всякие несчастья, где кроются причины эгоизма и так далее. Вот я, старый холостяк, и старым холостяком уру. Почему? Тут особые обстоятельства. Коль скоро вы спрашиваете, почему, и готовы выслушать меня, то вот это и есть по-настоящему психология». Главное, не перебивайте меня вопросами, как, да что, да почему, не люблю, когда меня перебивают. Я, как вы знаете, не без капризов, а в последнее время и нервы пошаливают. С ума я не сошел, не пугайтесь, терять рассудок больше подходит вам, вы человек женатый. А мне нельзя, мне полагается быть в здравом уме и твердой памяти. Я обязан быть здоровым. Это вы и сами подтвердите». Короче говоря, вопросов прошу не задавать. Когда я расскажу всю историю и что-нибудь вам покажется непонятным, тогда можете предъявлять ко мне претензии. Ну, все. Так вот, садитесь сюда, на мое место, а я, с вашего позволения, сяду в качалку. Я тоже, знаете, люблю помягче, поудобнее. Да, и вам здесь лучше будет не уснете. Итак, приступаю к самому рассказу. Терпеть не могу предисловий, лишней болтовни. Звали ее Пая, а прозвали молодой вдовой. Почему? Начинается история. Почему, да чего? Что ж тут непонятного? Раз называли молодой вдовой, значит, она была молодая и была вдовой. Я был моложе ее. Насколько не все ли равно. Говорю, моложе, значит, моложе. Словом... Нашлись люди, у которых язык не на привязи, и стали поговаривать о том, что, мол, я холостяк, она молодая вдова, поняли? Иные меня даже поздравляли, и желали счастья, поверьте мне, а не верите тоже беда велика хваст мне перед вами ни к чему. Я был с ней близок так же, как вы близки со мной, просто мы были добрые друзья, любили друг друга, да и что тут удивительно. Я был знаком еще с ее мужем. И не только знаком, но и дружил. Я не говорю, что мы были друзьями. Я говорю, что мы были дружны. Это разные вещи. Это можно дружить, но не быть друзьями. И наоборот, быть очень близкими друзьями, но не дружить. Таково мое мнение. А вашего мнения я не спрашиваю. Итак, у нас с ее мужем велась дружба. Мы играли в преферанс, и в шахматы говорят я первоклассный шахматист не хвастаю перед вами возможно что есть какие получше меня передают только то что говорят так вот муж ее был человек молодой способный развитой к тому же знающий очень даже знающий самоучка в гимназии университетах не учился дипломов никаких не получал ломаного гроша не стоят все ваши дипломы что Вы не согласны и не надо не стану спорить он был богат очень богат хотя я не знаю что по вашему называется быть богатым у нас человека у которого свой дом свой выезд, выездыщ прибыльное дело к тому же принято считать богатым мы не шумим не гремим до небес не возносимся двигаем с птихончик до полигончик так вот были у него дела И жилось ему хорошо. Приходить к ним доставляло большое удовольствие. Когда бы ни пожаловали, вы всегда желанный гость. Не то что у других. В первый раз придете, не знают, где и посадить вас. В следующий раз вас принимают уж не так радушно, а в третий раз встретят так холодно, что простудиться можно. Нечего улыбаться, речь идет не о знакомых. Так вот туда, бывало, попадешь, тебя накормит, напоят. Примут, как родного, чего больше. Вот, к примеру, прошу извинить меня, пуговица на жилетке оборвется, ее тут же пришьют. Смеетесь? По-вашему, это смешно. Пуговица? Что такое пуговица? Пуговица, друг мой, для нашего брата-холостяка великое дело. Целый мир. Из-за пуговицы однажды скверной истории случился. Молодой человек пришел на смотрины, а ему кто-то с усмешкой показал, что у него пуговицы не хватает, а тот вернулся домой и повесился. Однако, не задерживаясь на этом, не люблю припутывать посторонние вещи. А жили они, муж и жена, как голубки. Уважали друг друга гораздо больше, чем многие из нынешних, даже из самых штенесси воспоставленных. Я никого задевать не собираюсь. А если другого мне не менять ничуть не трогает и итак продолжаю свой рассказ однажды пиня муж паи приехал домой слег в постель прохворал дней пять а на шестой день нет пини что как почему не спрашивайте у него чири на шее вскочил надо было вскрыть а его не вскрыли почему потому На то и врачи на белом свете. Привел я к нему двух врачей, и стали они спорить. Один настаивает вскрывать, другой возражает не надо. А больной тем временем скончался. Что тут скажешь? Подумаешь на раз, как людей на тот свет отправили, волосы дыбом встанут, родную сестру мою отправили. Что думаете, дали ей яду? Я ведь не сумасшедший, чтоб говорить такие глупости. Отравили, значит, не дали того, что нужно. Дали бы ей вовремя хинину, она, может быть, осталась бы в живых. Не беспокойтесь, я знаю, на чем остановился. Итак, потеряли мы нашего друга Пеню. Как выразить свое горе? Брата отца родного не так был бы жалко, шутка ли, Пеня... Точно годы, многие годы жизни отняли у меня. Боль какая, несчастье какой, а вдова осталась с крошечным ребенком на руках. Розочка, ангел, единственное наше утешение. Если б не ребенок, я не знаю, как мы все это пережили, и она, и я. Я не женщина, и не мать, чтобы ни за что ни про что расхваливать ребенка. Но если я уж говорю, что ребенок был на редкость удачный, Можете поверить мне на слу. Глядишь на него, не наглядишься. Ну, словом, плод любви двух замечательно красивых людей. Не знаю, кто из них был лучше, он или она. Пинни был красив, пая была прелестна. Глаза у ребенка были отцовские, голубые. Любили мы этого ребенка, оба но я и сам не знаю, кто больше я или она. скажите как это возможно? Она мать, а я чужой. Ничего не значит. Надо смотреть глубже. Моя привязанность к дому, жалость к вдове сочувствие бедной сиротке, очаровательному ребенку и то, что я одинок, Как пень. Все это вместе взято и есть то, что вы называете психологией. Не петрушка, а настоящая психология в чистом виде.